Я посмотрела туда, и рука моя сама полезла в сумку за сигаретой. А девятка-то моя. Лучше бы ее сперли. Вот откуда у меня ощущение и реальности. Камаз, самосвал с задранным кузовом, мелко трясся на месте, сыпая оставшиеся еще в нем крохи-щебенки. Из-под горки-щебенки Красиво оформившаяся на асфальте, грустно выглядывала задница моей девятки. К черту сигареты! Я с места взяла резкий разбег и бросилась к этому Камазу. Почти одновременно с моим движением дверь кабины Камаза со стороны водителя распахнулась, и из нее выпрыгнул вниз парень. Оглядевшись и заметив меня, он побежал к белой десятке ждавший его в нескольких метрах ниже по дороге. Десятка медленно двинулась вперед, гостеприимно открывая правую переднюю дверь. Я не успела. Десятка подхватила своего пассажира и, быстро набирая скорость, умчалась, наплевав на подмигивание светофора. Тяжело дыша, я остановилась около могилы своей машины и даже сплюнула с досады. «На минуту бы раньше выйти!» Вокруг начали собираться зрители. Ну еще бы, такое кино в жизни редко бывает. Послышались сочувствующие голоса. Я затравленно огляделась и помечтала провалиться бы сквозь землю и вылезти в Австралии. Возвращалась я домой поздно, голодная и злая. Девятка после долгой нервотрепки была откопана и определена на станцию техобслуживания. Я еле отбилась от любопытствующих граждан, милиции и мастеров. Под конец дня я уже говорить не могла. И почти все это время занималась самокодированием в полголоса бармача «Молодец, Танька, умница девочка, копнула где нужно, верной дорогой идете, товарищи, убью гадов». Помогает, кстати, слабо. Я шла к своему подъезду и гордо несла в руке бутылку коньяка. Собралась принять душ, выпить, лечь, спать. на завтра запланировала визит к Лене. Пока можно было только зацепиться за приятную работу Мишеля. А вдруг Ирина говорила что-нибудь про ожидаемые им деньги? Нужно будет попробовать. Насчет десятки я уже позвонила Володьке, и через пять минут он обрадовал меня, сказав, что она была угнана сегодня рано утром. Я в ответ обрадовала его, сообщив, что теперь эту машину найдут очень быстро. Возможно, сегодня вечером. Мавр сделал свое дело. Девятка. Внешне пострадала не сильно. Мне обещали к завтрашнему вечеру привести ее в порядок. Но какова наглость? Сколько пережила моя бедная машинка, верой и правдой служа своей хозяйке. Интересно, как долго она еще протянет на таком режиме? Так ведь и придется «Мерседес» покупать. Без происшествий, поднявшись на лифте до своего этажа, я быстро открыла дверь, вошла, захлопнула и прислонилась к ней спиной. Кончен бешеный день. Наконец-то я дома. Сразу же навалившаяся усталость чуть не заставила меня присесть тут же на пол и свернуться клубочком на коврике. Но я преодолела себя. Медленно скинула туфли, с наслаждением поработала пальцами ног и проковыляла на кухню. Включила свет и поняла, что день еще продолжается, и неизвестно, когда и как закончится. В углу кухни у холодильника стоял мужчина. Чудо-богатырь. Блондин с аккуратной военной стрижкой. Рост с шириной плеч соотносился как два к одному и лицо у него было сравнительно интеллигентное. — Все хорошо, да вот только он без приглашения торчит на моей кухне, и в правой руке его крепко зажат пистолет, и черный глазок ствола смотрит прямо на меня. — Присядьте, Татьяна Александровна, — тихо сказал мужчина. Я внимательно посмотрела ему в глаза и поняла, что лучше послушаться и выполнить его приказ. Чувствовалось, что этот человек умеет стрелять быстро, а меткость на таком расстоянии пять шагов не нужна, все равно попадешь. Я вздохнула и села на табурет. «Вы маньяк?» — устало спросила я. «Нет», — кратко ответил он. Я кивнула, словно услышала подтверждение своим мыслям и продолжила треп. «У меня сегодня был очень тяжелый день, где я только не была». В дурдоме еще не была. Пока. Может быть, вы позволите мне сходить в ванную, а потом я с удовольствием пообщаюсь с вами. Общаться с ним на таких неравных условиях было глупо. Мне хотелось как-то сократить расстояние между нами на пару шагов и заболтать его, чтобы он расслабился. На секундочку, мне бы хватило. Вы сходите в ванную. Потом. Этот супермен не поддавался на провокацию, что делало честь его профессионализму. А меня ставило в дурацкое положение. Я решила уточнить пределы своей мобильности и открыла сумочку. Не шевелись, пожалуйста. Он повел стволом пистолета. Если не будет необходимости, то мне стрелять не придется. Вы просто послушайте, что я вам скажу, после чего я уйду, а вы пойдете в ванную. Ситуация начала проясняться. Возможно, этому дядечке очень одиноко и не с кем поговорить. «Можно я закурю?» — спросила я. «Нет». «Уберите сумочку на пол. Руки положите на колени. Быстро». Пришлось подчиниться. Сумочка упала. Я, как примерная девочка, положила ладони на колени и приготовилась внимательно выслушать все, что мне скажут. «Излагайте. Я готова». Равнодушно сказала я. — Излагаю. Юмор он понимать отказывался, солдафон несчастный. — Вы частный детектив Татьяна Александровна Иванова. Проявляете любопытство, которое раздражает. — Это я уже поняла. Не удержавшись, я бодро подтвердила услышанное. — Мне поручено вам сообщить, что если вы не перестанете заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас... Это для вас кончится очень плохо. Это все. Вопросы есть? Я с готовностью зануды первоклашки кивнула головой и преданно посмотрела на него. Спрашивайте. Разрешил мне чудо-богатырь. Уточните, пожалуйста. У меня сейчас в разработке три дела. Вы о чем конкретно говорите? Пистолет не дрогнул, и голос прозвучал все так же ровно и спокойно. «Несчастный случай с неким Гурьевым. Еще вопросы?» «Вы называете это несчастным случаем?» Я недоуменно взглянула на своего лаконичного собеседника. «Пуля в голову — несчастный случай, да? Щебенка на девятку — досадное недоразумение? А вы у меня в квартире — встреча однополчан?» «Я вас предупредил, и больше разговоров не будет». Этот сухарь даже не позволил себе улыбнуться. Опасный человек. Совершенно не проявляя эмоций, он продолжил. А теперь, так как кухня тесная, а вы, дама, физически очень развитая, то эксцессов бы между нами не хотелось. Я с готовностью кивнула. Кому же их хочется? Лезьте под стол. Резко скомандовал этот достойный джентльмен. Нет, рявкнула я. Тут-то он и выстрелил. Я дернула головой и оглянулась. Пуля вошла в стену чуть выше и чуть левее моего лобика. Очень убедительно. Так бы сразу и сказали. Зачем же стены портить? Пробормотала я, и этот вольный стрелок великодушно дал мне возможность оставить за собой последнее слово. Жалкое утешение. Если быть краткой, то я залезла под стол. Прижимаясь к стенке и не опуская пистолета, бравый воин, не постеснявшийся напугать одинокую девушку, просочился в коридор. Даже не сказав «до свидания», он отворил дверь и испарился за ней. Щелкнули замки. Я пружинной выскочила из-под стола, бросилась в комнату и мигом нашла свой пистолет, выдернула обойму, а она оказалась пустой. Вот сволочь, успел. Я задумалась, но ненадолго. Подбежала к платиному шкафу, распахнула его и схватила свой полевой бинокль, накинула его ремень на шею и осторожно на цыпочках приблизилась к входной двери. Слышно было, как работал лифт. Он шел вниз. А вот будь я на его месте, то пустила бы лифт вниз, а сама поднялась бы на один пролет вверх, чтобы посмотреть, чем дело кончится что мы сейчас и сотворим. Стараясь действовать тише, я сунула ноги в кроссовки и осторожно отперла входную дверь. Вдохнула воздуха и выскочила на лестничную клетку, держа пистолет двумя руками. Хоть он и пустой, но для блефа иной раз и швабра сгодится может, а это все-таки оружие. На нашей площадке никого не было. Ну и прекрасненько. На одних носочках я легкими прыжками поднялась на следующий этаж. Опять никого. Похоже, мною пренебрегают и не считают нужным осторожничать, действуют просто и резко. Ну, мы еще посмотрим, кого, кто и куда загонит. Я поднялась до самого верха и, остановившись перед решеткой, прикрывающей выход на чердак, чуть-чуть пообщалась с висячим замком. Мы с ним были старые знакомые, поэтому он открылся сразу, предпочитал со мной не связываться. Через полминуты я уже была на крыше дома. Подбежав к ее краю, я присела на корточки и осторожно выглянула вниз. Милый мой друг уже вышел из подъезда и направлялся к углу дома. Прикинув его маршрут, я пробежала по крыше до конца и опять выглянула. Две машины стояли за домом смотря своими мордами в сторону трассы. Обе незнакомые. Значит, будем знакомиться сейчас. Я снова присела и, покрутив окуляры, настроила бинокль. Выйдя из-за дома, мой гость сел в маленький красненький форт-эскорт и медленно вырулил на дорогу, проходящую с наружной стороны дома. С помощью бинокля я хорошо разглядела номер машины. Вот теперь я тебя точно достану. Дождавшись, когда дорогой гость скроется за правым поворотом, я поднялась на ноги и подумала, что все-таки пора в ванну. Домой я вернулась уже не как в прошлый раз, вяло и медленно, а твердой, целеустремленной походкой. В дверь просто так не полезла, осмотрела сначала. Войдя, прошлась по всем помещениям. Поздновато, конечно, но кто же его знает? Вдруг еще один вражеский посланник прячется где-нибудь под диваном, например? Подумав так, я грустно рассмеялась, напомнив самой себе анекдот про старую деву. Но мне, в отличие от нее, находить мужчину не хотелось. После этих запоздалых мер предосторожности я скинула кроссовки, упала на диван, взяла телефон и набрала домашний номер Володьки Степанова. Мне не отвечали долго, а когда я услышала, наконец, Володькин голос, то он прозвучал с такой неохотой, что, будь я в другом настроении, мне стало бы стыдно. Немного. Степанов слушает. — А это опять Иванова? Не помешала Володька признался. Я как раз ужинаю с семьей. — Так поздно есть вредно, кошмары будут сниться. Тебе их в жизни не хватает, что ли? «Хватает», — согласился он и спросил. «Что-то случилось?» Володька решил не тратить драгоценное время ужина на праздные разговоры, и это понятно. «Как быстро ты сможешь мне сказать, за кем числится красный форт эскорт с номером А-466-К-Е?» «Завтра, после девяти». Тут же ответил Володька и, похоже, навострился положить трубку. «Не прокатит! А если сегодня?» Неприлично, конечно, быть такой настойчивой, но если очень надо, то я и так могу. Володька помолчал, потом вздохнул. Через полчаса максимум тебя устроит. Ты мне всегда очень нравился, призналась я, и не покраснела только потому, что сказала это по телефону а о неприличной встрече. Я вообще-то девушка скромная, пока не прижмут. Я была уверена, что к моей просьбе Володька отнесется с пониманием. За годы своей службы и нашей дружбы он научился спокойно воспринимать почти все. Закончив с ним разговор, я наконец-то смогла пойти в ванную. Пошла не одна, а с телефонной трубкой, чтобы не выскакивать при скором Володькином звонке. В ванне я, честно говоря, прибалдела и расслабилась. Еще бы, после всех сегодняшних переживаний было вполне возможно и уснуть прямо здесь. Но я крепилась и сдерживалась, напоминая себе, что я жутко волевая. И страсть какая твердая в своей непреклонности. Я ожидала звонка от Володи и надеялась, что он мне расскажет приятную сказочку на ночь. Например, что машина не угнана и принадлежит какому-нибудь известному авторитету. Хотя, если честно сказать, меня смущал сегодняшний визитер. Он совершенно не был похож на братка. Однако отмахнулась я от этой мысли. Он может быть военным специалистом, работающим по контракту на того же Лапу. Или еще на кого-нибудь. Володька сумеет откопать подробности. Все равно я найду концы и выйду на заказчика. Таких людей, как мой вооруженный гость, должны знать многие. Из соответствующих сфер, конечно. Я уже заканчивала отмачивание, когда телефон зазвонил. Вот ты сказочка подоспела. Обрадовалась я, стряхнула с руки капли и двумя пальцами, взяв трубку, нажала кнопку. «Да?» «Ты все поняла? Или тебе надо по-другому объяснить?» Спросил меня грубый мужской голос. Я от такой неожиданности слегка растерялась. «Нет, не поняла. А кто это?» Спросила я, придавливая в себе поднимающуюся волну ярости. «Не твое дело, дочка!» «Один раз тебя предупредили. Второго не будет. Макнем. Ясненько. Ты меня на понт не бери, понял, да?» Я спокойно ответила на родном языке своего собеседника, и он затаился, услышав понятную речь. «Я делаю свою работу, и я привыкла делать ее хорошо. А если тебе хочется поговорить...» то и нужно было разговаривать, а не устраивать представления И ты еще у меня полезешь под стол, обещаю. Тогда лучше сиди дома. Все, ты покойница. Тебе ясно? Покойница. Объявили мне, и пока невидимый хам не успел положить трубку, я ему ответила. И как я ему ответила? Есть у меня замечательный знакомый Леня Хмельницкий. Он рафинированный интеллигент. И помимо увлечения оккультизмом, коллекционирует еще и русский народный фольклор. Вот этим фольклором я и огрела на прощание мерзавца, решившего меня попугать. В трубке что-то хрюкнуло, и раздалось нудное «пи-пи», не вынесла душа поэта. Снова зазвонил телефон. «Тебе еще что-нибудь нужно, засранец грёбаный Резкими движениями я вытиралась и готовилась уже выходить из ванной. И так настроение ни туда, ни сюда, да еще на мозги капает всякая сволочь. «Таня, это Володя?» Озадаченный Володькин голос немного привел меня в чувство. «Извини», — смущенно ответила я. «Приснилось что-то, наверное». «Да уж», — не сдержавшись, начал ворчать он. «Сны тебе действительно снятся странные». Ты мне ответь на такой вопрос. Сперва ты меня расспрашивала про убийство, а теперь про эту машину. Какая связь между этими двумя делами? Понятия не имею. Честно сказала я и уравновесила правду намеком на ложь. Может быть, даже и нет никакой. Ты нашел ее? Вроде да. Она записана за охранным агентством Эсток. Серьезная организация? Что у тебя на них? Пока ничего. «Правда, правда. Это криминал?» «Нет. Бывшие вояки и спецслужбы». Володька помолчал и спросил. «Я тебе звонил, было занято, а потом ты накричала на меня». «Я же извинилась». «С кем ты разговаривала? Тебе угрожали, Кались?» «Брось ты! Мне действительно звонил мужчина, и я ему немного нахамила. Не волнуйся, все нормально». «Ну Но смотри! В случае чего сразу звони». Володька положил трубку. — Конечно, я ему позвоню. — А как же? — Вот только сама сперва разберусь, в чем тут дело. Собираясь ложиться спать, я снова залезла в шкаф и, запустив руку за стопку с постельным бельем, вынула оттуда коробку с патронами. В ней лежали два пустых магазина. Впрочем, как и ожидалось. — Приехали, Таня. Ты еще и безоружная. Уронив коробку на пол, я добралась до дивана Рухнула на него и уснула. Спала я плохо, как будто плотно поужинала на ночь. Снилась всякая мерзость, о которой и говорить не хочется. Поднялась я с головой тяжелой и с мыслями туманными. Первым делом поплелась варить себе кофе. На кухне посмотрела на так и не открытую бутылку коньяка и подумала, что было бы неплохо граммов двадцать пять для просветления. Но тут же скривилась от этой идеи. Сегодня меня, возможно, будут стараться убить, и нужно иметь трезвые мозги. Вспомнив про вчерашние угрозы, я подошла к окну и выглядела на улицу. Вопрос, в чем люди ходят, меня интересовал во вторую очередь. Я искала незнакомых людей и машин. Все было как всегда, и пейзаж под окном неожиданностями не удивлял. Кофе сварился, и я налила себе чашку. Поддаваться грубому наезду я совершенно не собиралась, но бродить по городу в ожидании пули, не будучи вооруженной даже рогаткой, мне тоже не очень хотелось. Вывод. Сначала купить патроны, а потом уже демонстрировать этим козлам, какая я вся из себя крутая и бесстрашная. Быстро, допив кофе, я налила вторую чашку и пошла с нею в комнату одеваться. На сегодня я выбрала серый брючный костюм. Вместе с туфлями на низких каблуках это будет нормальным прикидом для ожидаемого ненормального дня. Свобода движений и сравнительная неприметность. Собравшись таким образом, я сделала два телефонных звонка. Лена меня будет ждать после двенадцати, а коробка с патронами сейчас. Допив кофе, я вышла из квартиры с сумочкой под мышкой. В ней лежали пистолет и лицензии. Темные очки пока висели, зацепленные дужкой за ворот блузки. В подъезде и так почти всегда полумрак. Я тщательно заперла входную дверь и чуть не посмеялась над собой, подумав, что нужно поменять замки. А лучше вместе с дверью. Я повторила вчерашний последний маршрут, только по крыше прошла в другую сторону, а не как вчера. Спустилась через соседний подъезд и вышла на улицу, немного сутулившись, стараясь изменить походку. Может быть, это и ребячество, но самая хитрая хитрость обычно оказывается самой простой. Это потому, что ожидаются, как правило, сложности. Пройдя через соседний двор и ни разу не оглянувшись, таких глупостей давно уже не делаю. Я поймала мотор пожилого дядьку на гнилом москвиче и поехала на нем к магазину «Ижевские ружья». Вышла я из магазина через заднюю дверь, имея в сумочке заряженный Макаров и пять полных обоим к нему. Многовато, конечно, и вес чувствительный, но это был подарок директора магазина с наилучшими пожеланиями. Мы с ним хорошие знакомые. После одного дела он считает меня своим должником. Миновав кривыми старыми улочками два квартала, я остановилась покурить за углом. Хорошая возможность провериться окончательно. Но из-за поворота на меня никто не шарахнулся. Получалось, что хвоста нет. Можно было бы списать все мои осторожности на возбужденные девичьи нервы, если бы если бы не было вчерашних фокусов с девяткой, визита с выстрелом и звонка с конкретной угрозой. Я сунула руку в сумочку, нащупала в ней свой замшевый мешочек и мысленно спросила, нужно усилить меры безопасности или нет. Покатав в мешочке гадальные кости, я вынула руку и посмотрела, как они легли в ладони. Семнадцать плюс тридцать плюс четыре. Ну зачем же так? Ведь у вас разовьется ненормальный аппетит и возникнут нереальные желания. Теперь они явно впали в черный юмор. Я бросила недокуренную сигарету на асфальт и притерла ее каблуком. Пора к лене, она меня ждет. Продолжая идти городскими козьими тропами, я выбралась на улицу Мичурина и проголосовала первому же дребезжащему Рыдвану. Так было безопаснее. За рулем сидел очень милый мальчик. Выслушав адрес, он кивнул, а когда я села, попросил заплатить вперед. Денежку он, конечно же, сразу получил, но также сразу безнадежно мне разонравился. Первой его фразой могла бы быть, например, «Хорошая погода, не правда ли?» Мы проехали мимо въезда к дому, где жила и ждала меня Лена. Я покрутила головой, но в ее дворе ничего подозрительного не заметила. «Ищите кого-то?» — скучно поинтересовался бывший милый мальчик. «Или ждете?» «Я думаю, что меня кто-то должен ждать, а я не знаю, кто это» ответила я, больше для себя, чем для него. Мальчик посмотрел на меня странно и поежился. Наверное, подумал, что я сбежала из психушки. Зря он так напрягается. Я же пока тихая. Тормозните здесь, решилась я и махнул рукой. Вернусь пешком опять через дворы. Судя по лексикону моих противников, они академиев не кончали. Следовательно, сложных дебютов от них ожидать не приходилось. Хотя у них есть такой спец как мой былинный богатырь, загнавший меня под стол. Но, может, и зря я перестраховываюсь. Слежки за мной сейчас не было. Основная опасность должна ждать меня рядом с моим собственным домом, а вот туда я сегодня возвращаться и не собираюсь. Я вышла из машины и сразу же пошла через двор, опять избегая открытых пространств. Ленин дом находился примерно в пяти минутах ходьбы, я недалеко от него уехала. Я готовилась появиться с тыла, осмотреть территорию и быстро нырнуть в подъезд. В последний раз перестрахуюсь перед дверью в квартиру. Я шла быстрым шагом, плотно прижимая к боку сумочку со своим арсеналом. Замочек на сумочке был открыт, чтобы дурацких случайностей не возникало, и можно было бы выхватить пистолет одним движением. Ремень от сумочки свободно болтался в такт моему шагу. Глазами я зорко ощупывала окрестности. Все было нормально. Честно сказать, я опасалась и шла, реагируя на любое движение по пути. На шавку, кинувшуюся за кошкой, на присевшего у стены дома мужика, которому при моем приближении вдруг приспичило вставать. Но пока все было тихо и мирно. Как и рассчитывала, к Лениному дому я подошла сзади и, обойдя его, осмотрела двор. Не заметив ничего привлекающего внимания, я уже более спокойной походкой пошла вдоль его внешней стены к подъезду. Пройдя шагов шесть-семь, я поняла что сейчас-то самое кино и начнется. Во двор на полной скорости влетели зелененькие «Жигули» пятой модели. Скорее всего, братки, охотящиеся на меня, поняли, что упустили добычу около ее дома и примчались сюда. Встреча для обеих сторон была внезапной, но ожидаемой. Водила пер на меня, как на таран, а его сосед справа высунулся наружу с пистолетом в руках. Какая же это дурь! Стараться прицельно стрелять на ходу из пистолета. Таким манером можно только отстреливаться. Я отскочила в сторону и выхватила свой Макаров. Раздались два выстрела. Упав на землю, я перекатилась и спряталась за ствол тополя. Одинокой свечой, торчащего среди чахлого газончика под окнами дома. Прицельно выпущенная пуля ковырнула кору дерева на уровне моей головы. Выглянув из-за тополя, я выстрелила несколько раз, больше ориентируясь на звуки двигателя, чем действительно прицеливаясь. Мне просто повезло. Я задела шофера. Машина пошла юзом, потеряв управление. Стрелок отвлекся, и я, заметив это, выскочила из-за ствола тополя и, зажав пистолет двумя руками, стреляла до тех пор, пока не кончились патроны. Одновременно с этим я бежала к подъезду. Я удачно нырнула в него и быстро заменила обойму. Ремень сумки я успела перекинуть через голову и только поэтому не осталась без боезапаса. Дом сотрясло от удара. Жигуль со всего разгона влетел в его стену. Я выпрыгнула наружу и увидела убегающего парня. Он на ходу оглянулся и выстрелил. Успев нагнуться, я послала ему вслед пару пуль, но не попало. Он выскочил со двора. Жигуленок, задрав корму, припечатался мордой к стене дома в трех метрах от подъездной двери. Не опуская пистолет, я подскочила к нему и распахнула отворенную переднюю правую дверь. Водитель, припав головой к рулю, пялился на меня широко раскрытым глазом. В уголке рта пузырилась розовая пена. Наклонившись вперед, я приложила пальцы к его шее. Дышит еще родимый. Значит, нужна скорая. Сзади послышался вой сирен и рык двигателей. Во двор влетали две машины ОМОНа. Наверное, какая-нибудь старушка, увидев наглое хулиганство в своем дворе, позвонила по 02. Сделав лихие виражи, машины встали слева и справа, и из них посыпались добрые молодцы с короткими автоматами и в черных масках. Зная правила игры, я уронила пистолет и подняла руки. А мне все равно их заломили назад и ткнули меня лицом в зеленый капот. Вытряхнув содержимое сумочки на багажник «Жигуленка», ребятки обнаружили мои лицензии. С Леной встретиться у меня возможности не было. После того, как мне прекратили ломать руки и даже пробурчали какие-то извинения, я была приглашена прокатиться на автомобиле до отдела. Лена, я думаю, просмотрела такое веселое кино из окошка, и ей нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя. Как собеседница, она бы сейчас никуда не годилась. В отделе пришлось поскучать. Никто не знал, как правильно вести себя со мной. С одной стороны, вроде бы коллеги, а с другой, вроде бы и не очень. Я сидела в коридоре на жестком стуле после шестого перекура и ждала сама не знаю чего. Только что я имела беседу с импозантным грузином из прокуратуры, а до этого двое местных старлеев пытались меня развеселить дурацкими вопросами. Я рассказала много чего и почти ничего не утаила. Теперь сидела, зевала и едва не спала. Слева послышались мягкие шаги по ковровой дорожке коридора. Я повернула голову и увидела идущего по коридору Володьку Степанова в обществе того же грузина. Такие совпадения бывают только в сказках. Значит, Володька приехал сюда по мою бессмертную душу. Я встала и потянулась одними плечами, как бы еще остеохондроз не словить при таких условиях существования. «А вот и наша героиня!» Улыбнувшись мне, проговорил грузин, скрывает свои профессиональные тайны, даже не знаю, что делать. — Привет, — сказал мне Володька, — а сам полюбопытствовал у своего собеседника. А вы, Заурий Вахтангович, допрос с пристрастием не практикуете? — Как раз сейчас собирался, да вы приехали и отвлекли, Владимир Сергеевич. Ответил он и подсокал языком. — Есть особая методика. — Тогда я сам этим займусь, если не возражаете. — — Пойдемте, Татьяна Александровна, пообщаемся. Мы засели в пустом кабинете. Володька хоть и не был местным жителем в этом отделе, но и о комфорте позаботиться сумел. На столе стоял электрический чайник, две банки на скафе, одна с кофе, другая с сахаром и чашки. — Астаграмимся, стрелок-любитель? — весело спросил Володька и начал насыпать кофе в чашки. — Без проблем. Я присела за стол и достала новую сигарету. Курить не хотелось, но предстоял разговор, и мне нужно было мотивированные паузы в нем. Неизвестно же, куда кривая вырулит. Может быть, предстоит и задуматься над чем-то. Сигареты давали для этого прекрасные возможности. Наклонила голову, сделала затяжку и прокрутила парочку вариантов. Хотя все равно это не выручит, если уж Володька вцепится во что-нибудь. — Кто, говоришь, твой клиент? — спросил Володька, будь то продолжая разговор. «Володь — Володь, — жалобно протянула я, отпивая кофе, — неужели ты хочешь, чтобы я тебе повторила все, что уже рассказывала три раза за последние три часа? — Не хочу, — замотал головой он. — Расскажи все, о чем ты умолчала. Я подумала и рассказала ему все. Ну, почти все. Потом мы молчали и выпили по второй чашке. Теперь слушай сюда. Решился поделиться своим добрищем Володька в обмен на мою честность. Твой Мишель был застрелен из того же пистолета, которым пытались достать и тебя. Сейчас подраненный тобой бандит как его. Володька пошарил в кармане, вынул бумажку. Лукашенко Валерий Михайлович. Лежит во второй городской и не желает приходить в сознание. Документов при нем не нашли, по пальчикам он у нас нигде не проходит, зато проходит в городе Тамбове. Была у него пара приводов и два года условно за хулиганство по малолетке. После этого нигде не светился. До встречи с тобой. варяк какой-то получается, заметила я. «Возможно», — согласился Володька. «Подождем, когда прибудут более подробные ответы на запросы. Может, к тому времени он и сам очухается. Тогда и поспрашиваем его». «Охрану поставили, конечно», — поинтересовалась я. «Двое наших постоянно там дежурят. Медицинский персонал предупрежден о том, что в случае чего нужно звонить сюда». «Мы помолчали. Я курила, пила кофе и ждала». Володька должен был еще что-то сказать, но почему-то мялся. Я поймала его взгляд и подмигнула. «Колись, что еще у тебя есть любопытного?» Володька посмотрел сначала в окно, потом на дверь, затем откашлялся. «Я про твоего визитера на Форде». «Он оказался из конторы?» Сыграв испуг, спросила я, приложив ладонь к рту. «Нет». Володька недовольно поджал губы. Мой юмор ему не понравился. Совсем загнался на службе несчастный. Нужно будет действительно поужинать с ним и постараться вернуть МВД полноценного работника. А то он стал похож на неврастенника. — Связи у них, конечно, разнообразные, — продолжил он, — но я хотел сказать не это. — Поняла? — радостно воскликнула я. «Ты хочешь мне объяснить, что из-за моей одинокой жизни мне просто приснился этот крупный мужчина, а щебенкой мою машинешку я тоже сама посыпала?» «Не ерничай!» Володька серьезно посмотрел на меня. «Это очень солидная фирма, филиал крупной московской организации. Им нет резона пачкаться в уголовщине, тем более рисоваться в ней. Что-то здесь не то, Тань». «Самое то! И ты сейчас это объяснил!» Этого братка, которого я зацепила, я впервые в жизни вижу. И фамилию его никогда раньше не слыхала. Значит, это и не Виндетта. Я на всякий случай и такой дурацкий вариант рассматриваю. Значит, что? Значит, он получил такое задание – наехать на меня. А если я не пойму, то и убить. Я не утверждаю, что его заказчики работают в эстоке. Но, как ты правильно сказал, им нет резона рисоваться. Вот они сами и не рисуются. Таня, ты же знаешь, как трудно собирать неопровержимые доказательства в таких делах. Володька сам решил закурить, хотя бросал это дело на моей памяти раз восемнадцать, не меньше. Я знаю, что это практически невозможно. Если только не поймать с поличным в момент отдачи прямого приказа, например, сказала я. А вот это точно практически невозможно. Поэтому я считаю, что тебе лучше бросить это дело. Лукашенко крепко завяз со стволом. Ему трудно будет отвертеться от убийства Гурьева. Можно сказать, что первое задание ты выполнила. Ну, спасибо. Успокоил. Я отодвинула прочь пустую чашку и встала, чтобы поразмяться. Надоело уже сидеть. А что у меня со вторым заданием получается? А со вторым... Володька почесал переносицу, а со вторым — вот что. Час назад был анонимный звонок по 02. Принято следующее сообщение. Лукашенко застрелил и Ирину Симонову. Указано место, где он спрятал пистолет. Ребята уже его ищут. Я думаю, что найдут. «Конечно!» — фыркнула я. «То есть найден преступник, совершивший оба эти убийства. А если бы не твоя меткость и хладнокровие...» «Перестань, а! Мне стало неинтересно все это слушать. Знаешь, о чем я подумала?» «Нет, конечно. О чем же? Усиль охрану Лукашенко. Если на него повесили все эти дела, его могут...» Володька кивнул. «Я уже подумал об этом. Не ты одна такая умная». «А тебе по телефону не объяснили, зачем ему понадобилось убивать Мишеля с Ириной?» «Прекрати!» Володька обозлился. У меня нет реальных оснований подвергать сомнению эти версии. Пока, по крайней мере. Да и вряд ли они найдутся. А у тебя самой-то есть что-нибудь? То-то. Я все-таки не выдержала и зевнула. Володь, я не хочу больше здесь торчать. Пожаловалась я своему другу. Сейчас отвезу тебя домой, я на машине. Я потянулась к телефону и набрала номер Лены. Она оказалась дома, и мы договорились, что наконец-то сейчас я приеду. «Ты разве не домой?» — спросил меня Володька, уже собирающийся выходить. «Неохота», — лениво ответила я. Мы вместе вышли из кабинета и пошли по коридору на выход. Он нес мою сумку с возвращенным пистолетом и оставшимися обоймами. Мне надоело таскать тяжести. Проходя мимо стеклянного аквариума дежурного, я услышала, как засевший там старшина пошутил мне вслед. Вот сейчас у этой детективщицы и начнется ее основная работа. Мы с Володькой сделали вид, что ничего не слышали. Знали бы мы, старшина и я, какими верными окажутся эти слова. Во второй раз уже за сегодня я подъезжала к дому, где жила Елена. Но больше акцессов не предвиделось. Две перестрелки за день были бы вульгарным перебором. В отделе я, воспользовавшись гостеприимством хозяев, сумела немного почистить свой костюмчик, и сейчас по нему было почти незаметно, что я повалялась на земле. Снова, остановив машину чуть дальше, чем нужно, я попрощалась с Володькой. — Это дело у тебя закончилось, но ты не забывай, звони. Володька неохотно со мной прощался и чувствовалось, что он еще что-то хочет сказать, но почему-то не решается. «Обязательно!» — пообещала я. «Я ж твоя должница, как-никак!» «Кстати!» — хлопнула я себя по лбу, уже открыв дверь и поставив ногу на асфальт. «Ты не сказал мне, как называется головная контора у эстока!» Я добрыми своими глазами посмотрела на Володьку, а он почему-то вздохнул. А я-то радовался, что ты не задаешь этого вопроса. Он махнул рукой. — Танька, в этом болоте ловли нет. Тебе непонятно? — Да что же ты так волнуешься? Не хочешь — не говори. Я миролюбиво похлопала его по плечу. Я спрошу у кого-нибудь другого. Я вышла из машины, нагнулась и улыбнулась ему. — Спасибо и пока! — после чего хлопнула дверцей. — Танька! — Володька отпустил правое стекло. «Это Топ-Ойл. Говорю тебе, что туда лучше не ссуйся». «Ну тогда уж и фамилию скажи моего гостя. Чего скрывать-то?» Володька посопел, посмотрел на меня, ох, как невлюбленно, искривясь, ответил. «По твоим описаниям, похож на Григорьева Алексея Ивановича, заместителя директора. Таня». Голос его стал даже жалобным – «Не суйся ты! Это ж такие бабки! И связи нехилые! Ты не потянешь! Еще и головку, не дай бог!» С места, сорвавшись, чуть ли не на сотню, Володька уехал, бросив меня одну — редиска. Я неторопливой походкой направилась к знакомому дому. Старалась идти спокойно, как обычный прохожий, но легкое напоминание утреннего мандража еще оставалось. Незаметно оглядывалась, хотя и понимала, что зря. Зеленого жигуленка с битой мордой уже не было. На стене дома хорошо виднелись следы от его крепкого поцелуя в виде вмятин и частиц краски. Но через месяц уже даже местные бабки забудут, кто куда воткнулся. Это перейдет в область легенд. Я скользнула взглядом по тополю и вошла в подъезд. Лена на мой звонок открыла почти сразу, ждала. «Я все видела, Татьяна!» — воскликнула она после взаимных приветствий. «Вы про дела, ковбойские?» — спросила я, проходя на кухню. «Это было ужасно!» Лена была готова долго пересказывать свои впечатления от увиденного побоища, но мне-то это было неинтересно, я и сама все видела. А вот Лена переживала сильно, как и ожидалось. В глазах ее был один только испуг. После первой чашки чая, когда я рассказала про пистолет и подстреленного Лукашенко, подошло время некоторых уточнений. «Может быть, это дело уже и прошлое, но я хотела бы спросить кое-что», — начала я. «Да ради бога!» Лена отложила сигарету в пепельницу и встала, чтобы налить еще по чашечке чая. «Ты, Лена, ведь не рассказывала следователю, что вы с Ириной подрабатывали в царских забавах, верно?» «Конечно!» Она подошла с чайником к столу. «Мы же обе учились, зачем нам такая реклама?» «Я, знаете ли, не верю в порядочность, а потрепаться про кого-нибудь — это же такое удовольствие!» Лена наполнила чашки. «Опять Ахмат чай!» «Роскошная вещь!» «Да, вы правы. Земля круглая, мир тесен, а Тарасов — большая деревня. Именно. Вы знаете, чего я опасаюсь? Что поеду на вызов, а там будет кто-нибудь с нашего курса, честно. Ни о чем другом больше с таким ужасом не думаю, как об этом. Я вас понимаю, но с такими мыслями нужно бросать эту работу. Ага, и переходить на воздушную диету». «Здесь, к сожалению, ни кокосы, ни баунти сами в руки не падают». «Сдохнешь с голоду, Таня!» Я выдержала паузу, отпевая чай. «Она права, я права, все правы, к черту!» «Меня интересует вот что, Лена. Начала я, если исходить из основной версии. Лукашенко сначала убил Мишеля, зачем через несколько дней Ирину?» «Если он даже маньяк, все равно такое совпадение вряд ли случайно». «Убиты два связанных между собой человека. Значит, если это не случайность, где-то прячется необходимость для таких действий, верно?» «А то!» — согласилась Лена. «В тот день, когда Ирину убили, примерно в десять вечера, а может и позже, я не посмотрела на часы, не придала этому значения. Она мне позвонила». «Вы говорили, да?» «Говорила» подтвердила я, и Ирина просила меня прекратить расследование. Сказала, что все забыла точно. Но смысл такой, что все стало ясно-понятно. «Не надо расследования было ее последней фразой. Про Мишеля она узнать ничего не могла. Его труп обнаружили позже. Я делаю предположение, что ее заставили мне позвонить и сказать эти слова. У кого из ее знакомых есть сотовый телефон? «Из знакомых?» Лена ненадолго задумалась, а потом усмехнулась. «Если считать клиентов своими знакомыми, то у каждого третьего. У нормальных знакомых ни у кого нет». А мне она звонила по сотовому телефону. «Странно», — сказала Лена. «Это не странность. Это косвенное доказательство того, что на нее было оказано давление. Хотя это и недоказуемо. Однако два совпадения мы уже имеем. Первое – убиты два связанных между собой человека. Второе – просьба Ирины прекратить расследование. Есть и третье – на того парня, которого я ранила, вешается все. Очень складно, очень красиво. Что-то не так, Татьяна? Все не так. Если есть два совпадения, то это никакие уже не совпадения, а мы имеем три. Время я не засекла. Когда позвонила Ирина, тут моя оплошность лоханулась, Таня. — Кстати, я была у вашего Гены. Словно вспомнив, воскликнула я и взглянула на Лену. Она покраснела и достала сигарету. — И что он? — спросила Лена. — С перепоя оказался. — Это с ним частенько бывает. — Пока я знаю только одного человека, который последним видел Ирину. Это ваш Гена. — При здесь Гена? — удивилась Лена. — Что значит «при чем? Тут я действительно не поняла ее. Он мне сказал следующее. Ирина поехала на вызов в какую-то баню и была там до восьми часов вечера. Потом из-за отсутствия работы он довез ее до троллейбуса, высадил и все. Было примерно половина девятого вечера. Как ни крути, а Гена может быть знаком с Лукашенко. Только Гена знал, что она поедет домой так рано. Чушь собачья! Энергично отреагировала Лена. «Вы про что?» «Про Гену! Про что же еще?» «Почему же?» «Я насторожилась. Ты же не знакома с Лукашенко. Откуда же ты знаешь, что с ним не знаком и Гена?» «Лукашенко я точно не знаю. По фамилии, по крайней мере. Рожу надо увидеть. Зато я знаю Гену. В тот день Гена, как всегда, был с перепоя и начал в легкую догоняться уже с обеда. Под вечер он не был пьяным, соображал. Но он никогда в таком состоянии не сел бы за руль. Он ментов боится, хотя и крыша есть. И прочие все связи в порядке, но пьяным он бы не поехал никуда. Верняк! В подтверждении своих слов Лена резко рубанула ладонью по воздуху. «Так значит, — пробормотала я, — получается, что в любом случае он мне наврал». Даже если он поехал, то для этого нужна была такая веская причина, что ему пришлось себя об коленку ломать. Не хотелось, однако, отправился и забрал Ирину. «Получается так», — сказала Лена. «А кто ездит обычно?» «Сашка. Он у нас и за шофера, и за охрану. Ноль первая «Жигули», белая такая. «С кем Ирина была в бане из ваших девчонок, не помнишь, случайно?» Лена не думала над ответом. С Лориком. С Лариской, то есть. Телефон есть? Конечно. Лена вышла в коридор и тут же вернулась с маленьким блокнотом. Полистав его, она нашла нужный номер. «Сейчас узнаем», — пообещала она. Но Ларисы не оказалась дома. Тогда Лена позвонила в «Царские забавы». «Странно. Никто не отвечает. Наверное, все на вызовах». «А Гена тоже на вызов поехал?» «Он и дрыхнуть может. Ему-то что?» «Ему-то что?» — задумчиво повторила я. «А ты в тот вечер зависла у каких-то тинейджеров, как говорила мне в прошлый раз, так кажется?» Лицо у Лены стало хмурым. «Да, у щенков этих. Не хочу вспоминать». «Ладно, я встала. Пойду пройдусь перед сном, а там видно будет». Лена проводила меня не только до двери, но и вышла на улицу. Мы с ней еще покурили, сидя на лавочке за домом, и тут она меня опять немного удивила. Помявшись и посмотрев в сторону, Лена сказала, «Я все не решалась вас попросить, Татьяна». Я непонимающе взглянула на нее. «Что-то случилось?» «Нет, другое. Вы понимаете эти убийства. Вы знаете, мне страшно». — Да, но нас всех пытаются убедить, что все прошло, и продолжения у этого сериала не будет. Лена помолчала. — Ладно, — вдруг сказала она, — буду названивать Лорику. Пусть приезжает ко мне в гости. Вдвоем будет веселее. Мне по ночам просто страшно спать. Знаю, что ерунда это, чушь, но ничего поделать с собой не могу. Ты хотела меня попросить, чтобы я осталась у тебя, что ли? — Да. я Задумалась. Нехороший визит позднего гостя немного выбил меня из колеи. Может быть, и для меня будет лучше взять и исчезнуть на какое-то время. Покушение у них не получилось, планы изменились. А что, если они решатся на месть, чтобы другим неповадно было отмахиваться от предупреждений? У меня сегодня еще есть дела, Лена, а закончиться они могут очень поздно, уже вечер. «Спасибо, я все равно буду ждать». Лена так обрадовалась, что заулыбалась. «Действительно, о ней-то я и не думала. Это для меня такие дела как бы привычны, а ей, конечно, гораздо тяжелее. И внезапная смерть подруги, и бойня под окнами способны вывести из равновесия даже стойка. Решаем так, подвела я черту. Как бы поздно я не пришла, вас будет ждать горячий чайник». Весело закончила Лена. На этом мы и расстались. Она вернулась к себе, а вот я всерьез собралась разговорить Гену. Только для начала мне бы хотелось получить свои собственные колеса. Надоело, знаете или махать руками на обочине. В автосервисную мастерскую я попала почти к закрытию. На меня разворчались из-за того, что я, видите ли, поздно пришла. Для меня рабочий день еще продолжается, а они уже навострились разбегаться по домам. Хотя не было еще и девяти часов. Девяточка, сверкая свежей красочкой, встретила меня с тихим восторгом. Я это просто почувствовала и подумала, что ей уже надоело здесь торчать. Похлопав свою подругу по крутому боку, я села за руль и плавно выехала за ворота. Все ее шестеренки или коробочки, не знаю как правильно, тикали скромно, как дамские часики. Видно, она перепугалась разлуки и решила больше не капризничать. Я отправилась в знакомое неприличное заведение неподалеку от моста через Волгу. В отличие от Лены, я знала Лукашенко не только по фамилии, но и видела его в лицо. Так вот, это был не тот парень, который, как подозревала Ирина, следил за ней. Значит, им мог быть тот, лихо удравший с места побоища. Он пока оставался неизвестным, а без него ничего не вставало на свои места. Не хотела и все. И самое главное, разумеется, что во всех этих убийствах не было видно мотива. Немотивированное убийство – вещь нередкая в наше время, но в данном случае это не проходило из-за близкой связи Мишеля и Ирины. Отсюда следовало, что мотив есть, но он не виден ни мне, ни следователям. А это не есть хорошо, потому что остается непредсказуемым следующий шаг нашего безусловного противника – Я подъезжала к офису царских забав, когда стрелки на моих часах показывали половину десятого. Вечер неумолимо опускался на город, прикрывая его плотными сумерками. А в этом месте одновременно с сумерками опускалась и тишина. Микрорайончик был захолустный в стороне от основных городских путей. Оставив машину за углом, я вышла из нее и направилась дальше пешком потому что собиралась немного поругаться с Геной. А когда в голове такие бодрые планы, то лучше не оставлять хвоста, за который тебя потом могут дернуть. Пусть соседи не видят, на чем я приехала. Двор оказался темным, потому что был слишком узок для того, чтобы утыкать его фонарями и слишком мало окон горело, чтобы осветить его, так сказать, естественно вечерним способом высившийся напротив долгострой будущий престижный дом, казалось, поглощал в себя все возможные лучи. По крайней мере, уюта двору он не прибавлял, это уж точно. Гена выбрал действительно темное место для своего темного заведения. Во время своего первого утреннего визита я и не заметила всех этих особенностей. Я шла к знакомому крыльцу, особенно не засматриваясь по сторонам, но вдруг... Мой взгляд привлек какой-то отблеск напротив крыльца. Я присмотрелась, и только тут разглядела машину, стоящую чуть в стороне от входа в царские забавы под деревом. Она, естественно, вписалась в окружающий ландшафт тем, что у нее ни один огонек не горел. Бросив взгляд на машину, я тут же шарахнулась вправо и, прижавшись к стене долгостроя, оказалась в абсолютной тени. Постояв несколько секунд, я осторожно двинулась вперед. Я не страдаю необъяснимыми припадками, просто машинка-то была модели Ford Escort. Вот так-то. Я не видела номера, но была уверена, что это машина моего позднего гостя Григорьева, как сказал мне Володька. А с ним я встречаться без некоторых приготовлений не желала. Подойдя ближе, я увидела, что в Форде никого нет. Тогда я уже почти не прячась, приблизилась и посмотрела на знакомый номер А466КЕ. Наличие машины означает, что мой добрый молодец и чудо-богатырь сейчас гостит у Гены. Очень маловероятно, что выбирает себе девочку. Скорее всего, он здесь крыша и приехал за бабками или у него другое какое-нибудь дело. В любом случае, их знакомство можно считать фактом. Я отошла от Форда, и тут открылась дверь царских забав. На крыльце показался высокий мужчина в бейсбольной кепке на голове. Одной рукой он прикрыл металлическую дверь, во второй что-то держал, но мне не было видно, что именно. Это было похоже на обычную папку для бумаг. Я, осторожно ступая и пригибаясь, отошла еще дальше, потому что не сразу, но все-таки узнала в этом мужчине Григорьева. Скандалы на улице — не мой профиль, и сейчас мне важнее разговор с Геной, а с Григорьевым мы еще встретимся и при других условиях. Твердой походкой Григорьев подошел к Форду и, сунув руку в карман брюк, нажал кнопку пульта центрального замка. В тишине под короткий свист громко отщелкали замки машины. Мне показалось, что сам Григорьев вздрогнул от этого звука. Хотя впечатление неврастенника он ни в коем случае не производил. Он быстро сел в машину и, не дав ей времени для разогрева, стал отъезжать. Мысленно я ему сделала ручкой «До встречи, мой герой!». Дождавшись, когда Форд повернет за угол, я, поправив на плече сумку с пистолетом и прочими удовольствиями, подошла к крыльцу и взбежала по нему. Дверь оказалась незапертой, что меня немного удивило после утренних генных осторожностей поздним вечером быть таким бесшабашным. Но люди редко поступают логично. Свет в коридоре не горел, а из-под приоткрытой двери справа выбивалась желтая полоса. Вот в кабинете свет был. Я не стала стучаться, решив сыграть в сюрприз. Подошла и толкнула дверь кабинета от себя. Войдя, я еле сдержала заготовленную реплику сразу перед дверями на полу лежал лицом вверх незнакомый коротко стриженный парень в черных брюках и черной легкой куртке около его правой руки на полу валялся пистолет глаза его мертво смотрели в потолок а во лбу над левой бровью было одно аккуратное отверстие больше в кабинете не было никого я перешагнув через руку раскинувшегося парня подошла к столу Меня интересовала тетрадь, в которую Гена записывал заказы. Достав из сумки платок, я через него дотрагивалась до ручек ящиков, чтобы мне еще и здесь не засветиться. Повыдвигав ящики стола, нужной тетради я не обнаружила. Выпрямилась и огляделась. На виду она тоже нигде не валялась. Картинка вырисовывалась интересная. Непонятно все. Где Гена и кто этот парень, проигравший дуэль? Я присела на корточке и взяла пистолет из-под руки лежащего парня. Старенький и довольно обшарпанный ТТ. Понюхала ствол. Запаха пороха не чувствовалось. Значит, он даже и выстрелить не успел. Кто-то, бывший в кабинете, успел это сделать раньше его. А кто это мог быть, кроме Григорьева? Тогда куда же он дел Гену? Нужно было срочно сваливать отсюда. Встреч с милицией на сегодня мне уже хватало, и добавки не хотелось. Положив пистолет обратно, я прикоснулась к руке убитого и почувствовала, что она еще не окончательно остыла. Следовательно, убийство произошло совсем недавно. Оглянувшись, в последний раз я вышла из кабинета. Судя по тишине, в других помещениях никого не было. Интересно, а где же персонал? Или девушки были заранее извещены, что по причине грядущей перестрелки на работу лучше не выходить?